Глава 12: Убить кролика Питера. Местом, куда семья Инчхона отправилась на отдых, оказался экопарк Кэтколь. После аварии, в которой погиб отец, они пришли куда-то все вместе в первый раз. Выбор пал на это место из-за новых музыкальных вкусов Инчхона. В день выписки из больницы юноша взял маму за юбку и повел ее к висящим на стене постерам а затем указал ей на фото гёрл-группы, изображённые на концертной афише. Эта афиша была посвящена поздравительному концерту в честь открытия кампуса Сеульского национального университета в новом городе Пэгод. Энчхон выражал страстный интерес к этой женской группе, сохраняя обычное беспристрастное лицо. «Для большинства семей выход на прогулку — совершенно обычное дело» но для семьи Инчхона это было первый раз за 15 лет. За несколько дней мама начала ходить по магазинам и готовить еду, а Инхе накупила новые одежды для неё и Инчхона. Они разложили приготовленную мамой еду на лужайке, но как только девушки из герл-группы начали петь, Инчхон тут же отправился к сцене. Мама, впервые заметив, что сын ведет себя, как и положено парню его возраста, рассмеялась. Это была улыбка без малейшей тени, которую Инхе не видела уже очень давно. Девушка, притопывая ногой в такт музыки, думала о том, что изменилось, а что осталось неизменным с момента похищения мамы и Инчхона. Брат больше не боится ездить на машине, Наоборот, теперь мама начала жаловаться, что скучает по старым временам, когда Юнчхон не заставлял ее каждый день куда-то ездить. Минджун, как того и хотел, заполнил весь интернет. Он получил стереотипное прозвище «убийца по камерам», и где бы ему ни пришлось оказаться, везде он подвергался издевательствам, но радость славы, похоже, перевешивала все остальное». Директор Ом все еще исполнял роль верного пса. Он неизменно утверждал, что все, что он делал, шло исключительно из лишних побуждений, и ни одно его действие не имело ничего общего с корпорацией Менсон. Возможно, те обещали вызволить его из тюрьмы и наградить, когда шумиха уляжется, конечно, если он будет держать рот на замке. Поскольку за спиной директора Ома была корпорация Менсон, с ним обращались с не меньшим радушием, чем с политическими заключенными. Говорят, когда один из тюремных охранников попытался с ним сблизиться, директор он попросил только об одном, чтобы его посадили в одну камеру с Комин Джуном. Стелла провела похороны дяди вместе с Янгиха, которого освободили из тюрьмы и вернулась в США. Она была довольно зрелой девушкой и гордилась своим отцом, когда-то известным бейсболистом, несмотря на то, что тот стал алкоголиком и в то же время понимала измену матери. Ян Гиха пообещал, что никогда больше не возьмет в рот даже капли алкоголя. Он сказал, что не может потратить остаток своей жизни впустую хотя бы ради Ян Джон Хо, который погиб, стараясь доказать, что его младший брат невиновен. Сухо вместо резюме решил писать художественную литературу. Когда Инхе заходила в круглосуточный магазин, где работал Сухо и заглядывала в его ноутбук, курсор всегда мигал после заголовка «Убить кролика Питера». Когда она однажды спросила друга, почему он не может ничего написать, тот ответил, что все еще не решил, кому из них двоих достанется роль Шерлока, а кто будет Ватсоном. Среди соседских детей семья Энчхона всё ещё считалась прокажённой. Неважно, от чего страдал Энчхон, от аутизма или нарушения речи. Для местных не было никакой разницы. Глядя на качающуюся смотровую площадку, примечание автора. Деревянная смотровая площадка в экопарке Кэтколь в городе Ансан высотой 22 метра, 6 этажей имеет наклонную форму, напоминающую пизанскую башню, разработана с учетом возможности колебаний на ветру для обеспечения долговечности. Мама вдруг заговорила. Причем это выглядело настолько естественно, словно говорила с площадкой, а не самой инхе. «Мне не нравилось, что ты начала заниматься тэквондо. Это ведь был не твой выбор». «Ты хотела проучить детей, которые дразнили Энчхона. Мне хотелось, чтобы ты занималась балетом и носила кружевные платья, как другие девочки». Смотровая площадка, как и всегда, слегка качалась, сохраняя небольшой наклон. Пенхе вспомнила слова, которые во время совместной поездки сказал управляющий спортзалом, глядя на эту площадку. «Она качается, но не падает». Именно потому, что качается, она может выдержать даже сильный ветер. Мне нравится тэквондо. Я действительно начала заниматься им из-за инчхона, но не стала бы продолжать, если бы мне не нравилось». Мама взяла Энхе за руку. Огрубевшие руки передавали всю ее грусть. «Пять лет назад Инхе ушла из дома из-за трусости». Ей не хватило смелости жить так, как жила мама, все время продолжая качаться, чтобы не сломаться. Энхе осторожно сказала маме. «Мама, я думаю, пришло время отпустить кролика Питера». Та молча кивнула. Поздравительное выступление закончилось. Энхе подошла к инчхону В небе с громким шумом засиял фейерверк. Синие, красные и желтые лучи света мелькнули на лицах брата и сестры, а затем исчезли. Глядя на разноцветные огни фейерверка, Энхе вспомнила о кнопках, которые были прикреплены к доске объявлений в консультационном центре психического здоровья Чан Сахи. Предложение, которое Энчхон обязательно хотел закончить с помощью розовых кнопок, было «Папа, возвращайся скорее. Мне жаль». Хлопки фейерверков раздавались раз за разом. Яркие разноцветные взрывы расцветали вокруг без остановки. Они освещали лицо Энчхона так, будто сейчас стоял день. После такого события, как открытие кампуса, местная экономика оживится, а цены на жилье вырастут. Говорят, в это время студенты Сеульского национального университета протестовали против разделения кампуса. Праздничный фейерверк, подкрепленный протестами, был невинно прекрасен. Теперь Инхе собиралась вытащить Энчхона из его коробки и помочь ему сделать первые шаги в этом мире. В мире, где кто-то обязательно плачет, когда другой смеется. В мире, где люди не обязательно делятся на хороших и плохих, в мире, где приходится искать лучшее в себе посреди хаоса, в мире, где терпеть сложнее, чем бороться. Она обняла Энчхона за плечи, надеясь, что этот ритуал не будет для него слишком болезненным, а затем медленно начала рассказывать историю о кролике Питере. В отличие от сказки, которую Энчхон слушал на протяжении 15 лет, эта история не закончится счастливо. Брат до самого конца слушал сестру с привычным равнодушным видом, а над его глазами, ставшими чуть-чуть влажными, мелькнул и тут же пропал огненный след».